В стенах церквей, мечетей и синагог засев, Вопят, помилуй Божий, отврати свой гнев. Кто знает, не трепещет, он в сердце глубине, Семян не сеет страха и не растит посев.